Глава 11 Из открытых Настиш дверей музея тянуло холодом, как из склепа. Мне впервые пришло на ум это сравнение. До сегодняшнего дня музей напоминал оазис, где всегда можно было отдохнуть от жары, попить зелёного чая и послушать болтовню Лебединской. Сознание отказывалось верить в то, Что за тяжёлыми дверями я уже никогда не встречу мужиковатую хозяйку, любящую Беломорканал и автомобили. Старичок в тебетейке, который, помнится, работал смотрителем в крепостной мечети, охраняя каменные ядра, занял новый пост. Он сидел на верхней ступеньке у самого входа в музей, постелив под себя обрывок газеты. Я остановился перед ним, не зная, как спросить о гибели Лебединской. Билет покупаете? совершенно севшим голосом произвёл старичок. Под выцветшей рубашкой угадывались худые плечи, выпирающие ключицы и изгорбленная спина. Сухо покашливая, старичок скручивал из газеты козью ножку, слюнявил её большим розовым языком и поглядывал на меня слезящимися глазами. — А что, — произнес я, судорожно сглатывая, — разве тетя Шура сегодня не работает? — В отпуске твоя тетя Шура, — ответил старичок, несколько раз неудачно черкая спичкой о коробок. — И давно? — С сегодняшнего дня. — Хе-хе. Но сначала билет. — Я не понял. Раньше чего я должен купить билет, но уточнять не стал. опустился на одно колено перед дедом и вытянул из кармана купюру. — У меня сдачи не будет, — тотчас сказал старичок, пожевал губами, словно попробовал табак на вкус, и стал напускать вокруг себя дым. — А мне не надо сдачи. Оставь все себе. Дед недоверчиво покосился на меня, потом на купюру. — Тебе чего надо? — насторожился он. — Да. ты или в музеи идти глядеть или шездуй отсюда пока полбу не огрел. Не скандаль, дед, спокойно сказал я, заталкивая купюру в карман его рубашки. Мы с Лебединской договорились сегодня встретиться, а она хлоп и пропала. Не подскажешь, где её найти можно? А хрен её знает, где твою Лебединскую найти можно, ответил дед, делая вид, что не заметил, как купюра попала ему в карман. Утром была, а потом ушла. А куда ушла, не знаешь? Не знаю, не докладывала. А времени сколько было, когда она ушла, ласково нашёптал я. Ты припомни, дедуль, который час был? Да что мне припоминать? Что, я, по-твоему, совсем мозги потерял? Как на обед закрылись, так она и ушла. Значит, в два? Ну, это ты сам по часам сверяй. А я тебе говорю, как на обед закрылись... Кхе-кхе, идти твою... Я хлопнул его по твердому маслатому плечу, встал и вошел в зал. Стук моих шагов эхом заметался под куполом. Я медленно двигался вдоль шкафов, рассматривая экспонаты. Поливная керамика из дома епископа XIV века, куски черепицы, материалы с Салтово-Маяцких комплексов Сугдейи XIII века, погребальный инвентарь из плитовых могильников в Византийской Сугдейи X века. бусы, браслеты, кольца, крестики, куски от посуды, рыболовные крючья, накладки для книг, обломки кинжалов, инструменты из кости животного для обработки дерева, монет не было. Я заглянул в подсобку, пробежал взглядом по раковине рапана, набитой огурцами, матовому чайнику, чашкам с засохшими жёлтыми ободками, и разорваны пачки с зеленым чаем, и вышел на улицу. «После обеда ты музей открывал?» — спросил я у деда. «А кто же еще?» «Все посмотрел. Ну, иди своей дорогой. Не нервируй меня!» Я опять присел рядом с ним на корточке. «Дед!» — сказал я ему, глядя в его выцветшие светлые глаза. Из музея украли золотые монеты. Что? скривился старик и обнажил прокуренные жёлтые зубы. Золотые монеты? Не говори херню. Тут золотых монет отродясь никогда не было. Были, дед, ты просто не знаешь. Пошёл взад! рассердился смотритель и начал судорожно отхаркиваться. «Прицепился, как банный лист! Что ты меня дуришь? Что я тебе ровня?» «Ты прошляпил вора, чучела!» — не сдержался я. «У тебя из-под носа вынесли золотые монеты». «Не-е-е, видит бог, я сейчас тебе врежу в глаз!» — крутил седой головой старик. «Ты ежели нажрался, то иди в море трезвей!» Сколько работаю, а таких посетителей не видел. На, велиди, дрожащей рукой он вытащил из кармана сложенный лист и развернул. Читай, если грамотный. Здала подпись лебединской. Принял моя подпись. Ну и где тут про золото сказано? Это была опись экспонатов. Я дважды пробежал глазами по длинному списку. Старик был прав. Золотые монеты не были обозначены. Машиналично отдав опись старику, который посылал мне вслед угрозы и ругательства, я поплёлся по приморской к себе. Не сходится, думал я. Осколки, которые, казалось, можно легко собрать в кувшин, не подходили друг к другу. Ну и чего нагнал морщин на лоб. — думал я. — Чего тру затылок до дырки? Все просто. Лебединская, уходя в отпуск, забрала золото и в опись его не внесла. Я бы тоже так сделал. Вопрос в другом. Известно ли убийце, куда она его спрятала? Я мысленно рисовал картину происшествия. В два часа Лебединская идет по вишневому проезду к Пирожковой. Ей надо перейти дорогу. В это время к ней подходит Лехтине. Здравствуйте. Вы меня помните? Помню, не очень приветливо отвечает Лебединская. А у меня к вам предложение, продайте мне ваши монеты. Лебединская отказывает, и стонет, толкает женщину под учебную машину, которая оказалась на пешеходном переходе очень вовремя. Я скривился. Версия была надумана и вся шита белыми нитками. Нет, отмёл этот сумбур я, не так. Начать надо с мотива. Зачем Эстонцу понадобилось убивать Лебединскую, если, конечно, это вообще сделал Эстонец? Я сплюнул под ноги и пошёл быстрее. Решить уравнение с тремя неизвестными с наскока не удалось. Его вообще невозможно было решить. не выяснив значения хотя бы одного неизвестного. А мне это надо? Опять ухватился я за спасительный вопрос, предполагающий очень точный и умный ответ и подошёл к железным дверям своего бастиона в приподнятом настроении. Добрый вечер, услышал я за спиной мелодичный голос, когда уже нацелил ключ в замочную скважину. Я обернулся передо мной Помахивая у лица белым конвертом, стоял какой-то женоподобный мужчина в цветастой рубашке на выпуск, с длинными вьющимися волосами, достающими до плеч. Он был невысок, упитан и очень приятно улыбался. «Господин Кирилл, если не ошибаюсь?» «Что вам надо?» — спросил я. «Кажется, вы с Ингой обо всем договорились». — О чем? — я загнал ключ в замок и с металлическим лязгом повернул засов. — М-м-м, — промычал незнакомец в некотором замешательстве, — моя фамилия Брас, Касьян Брас. Я — кинорежиссер. — Ах, да, — вспомнил я и постарался придать лицу приветливое выражение. Дело в том, я совсем не был готов лгать, Но заселять к себе киношную группу не было никакого желания. А вам письмо. Плешите. Не дослушал меня, брас, и поднял руку с конвертом над головой. Вы меня извините, но мальчик хотел воткнуть его между дверью и ручкой. А это не совсем надёжно. Кстати, а почему вы не навесите почтовый ящик? Он был мил и приветлив. И я при всём своём желании раздавать во все стороны облюх и сыпать ругательствами всё же продемонстрировал сдержанность и воспитанность. Вы один? У вас много вещей, спросил я, открывая дверь и пропуская браза вперёд. Вещей у нас пять КАМАЗов, ответил браз, оглядывая двор, но никак не реагируя на строительный беспорядок. Но это так, к слову, Всё там под горой. Поливные машины, ветродуи, генераторы Юпитеры, камеры, плёнки, плёнки, плёнки, вы кино, любите? Я опустил глаза, взглянув на узкий конверт без марок, на котором был отпечатан лишь мой адрес. Помял его, проверяя на ощупь. Если письмо, то на страницу не больше. Пойдёмте наверх, я покажу вам комнаты, сказал я. Да, конечно. Здесь у вас очень хорошо. Очень и тихо, что, собственно, и требовалось. Инга говорила, что вас будет трое, напомнил я. Девочка преувеличила, вплыл образ, заходя следом за мной в бар. Только я и Инга. А оператор? А он там под горой. Понимаете, я тоже остался бы там, но просто физически не могу спать в палатке. Мне нужно ощущение крепкой стены, а не мотерчатые перегородки. А Инга избалованная девочка. Она не может без душа, без фена. Какая интересная у вас лестница. Готовая натура, ничего не надо добавлять, только свет. И можно снимать. Инга права. Здесь очень-очень уютно. Вы всё устроили сами или это естественный элемент крепости? Мы вышли на этаж. Я кивнул на двери. Выбирайте любой номер по правой стороне и можете располагаться. Правда? Как хорошо. У меня ноги просто гудят. А горячая вода идёт без перебоев. Он меня утомил. Его ноги передали свой гул в моей голове. Ничего больше не объясняя, я зашёл к себе в резервацию, упал в кресло и надорвал конверт. Внутри лежал бумажный четырёхугольник, совпадающий размером с конвертом. Чёткий курсивный текст был отпечатан на стройном принтере. Дорогой друг, Понимая, что вы расстроены потерей, что ломаете голову, пытаясь вспомнить, где оставили столь полезную вещь, спешу вас успокоить и обрадовать. Декоративный колпак, который вы сегодня потеряли, в результате зачёркнуто в вишнёвом проезде в 14:10 справа го переднего колеса учебной шестёрки. Вишнёвый вацвета под номером 5427 КРД в данный момент лежит у меня дома и я испытываю не меньшее желание вернуть его вам, чем вы обрести его вновь. Я хотел вернуть его вам сразу же, но ваша машина покинула то место столь стремительно, что я даже не успел вам посигналить. Пытаясь вас догнать, я поехал за вами следом, но мой старый запорожец не способен долгое время гнать с большой скоростью. И в районе автовокзала, приблизившись к вам почти вплотную и внимательно рассмотрев вас, сидящего за рулём, я начал безнадёжно отставать. И не доезжая до Долины Росс, я вынужден был прекратить гонку и сойти с дистанции. К счастью, ваше лицо оказалось мне знакомым. Владелец единственной в нашем городе респектабельной гостиницы, объект вечной зависти и просто симпатичный мужчина в моей памяти засел прочно. Потому спешу отправить вам это письмо, надеясь, что оно вас оччастливит. Я не откажусь от скромного вознаграждения за свои труды и преданность. Подумайте, сколько вам по силам мне заплатить. А я скоро дам вам о себе знать. С глубоким почтением Н. Я скомкал письмо и кинул его в угол. Ненавижу подобный педростический стиль, полный скользких намёков, в плохо скрытой поганой улыбочке, безразмерного словесного самолюбования. Написал бы коротко и ясно: "Гони бабки, сука". Не то колпак, а кажется, у следователя на столе. Я ходил по комнате от окна к столу и обратно. Когда попадаешь в неприятную ситуацию, сначала надо предположить самое худшее. Самое тяжёлое развитие событий, а потом из этой модели искать выход. Чем вся эта история может до меня обернуться вызовом к следователю? Какими фактами он будет располагать? Единственным я был за рулём шестёрки, спустя несколько минут после наезда на Лебединскую, и я гнал машину из города. Я остановился посреди кабинета, глядя на своё отражение в круглом зеркале, помещённом в середину корабельного штурвала. В этом поступке криминала нет, сказал я своему отражению, которое пыталось припереть меня к стене. И то, что я был за рулём машины в районе автовокзала вовсе не доказывает, что я сбил женщину. Допустим, не ты, а твоя ученица совершила наезд, продолжало наступать отражение. Но почему ты погнал машину за город и отдал её в автосервис, чтобы уничтожить следы преступления? Я не знал, что Инга совершила преступление. Она плакала и не могла ничего сказать вразумительно. Я подумал, что она врезалась в дерево или в столб, и чтобы успокоить её, отдал машину в ремонт за свой счёт. Но Инга утверждает, что рассказала тебе о наезде. Нас с сынкой ничего не связывает. Мы знакомы всего два дня. Она для меня, как и я для нее, чужой человек. И у меня не было никаких причин заниматься укрывательством преступления. Я не пошел в милицию только потому, что не знал о наезде в Вишневом проезде. Ты видел, как она срывала оставшиеся колпаки с колес и кидала их в траву? Я восприняла это как проявление банальной женской истерики. Автослесарь из Rodeo Motors рассказал, что ты был очень взволнован. А когда он намекнул тебе о быственном происхождении вмятины на раме радиатора, ты схватил его за горло и принялся душить, угрожая ему расправой. Никаких его намёков я не понял. а разозлился, потому что слесарь потребовал слишком большую цену за ремонт. — Игнат Варданян утверждает, что ты интересовался сводкой происшествий. Зачем тебе это было нужно? Меня взволновала гибель кучера, с которым я был знаком, и хотелось узнать подробности. У отражения исчерпались вопросы. Я подошел к нему, подышал на зеркало и протер рукавом. Теперь этот N пусть размахивает своим колпаком как флагом на баррикаде.